Глава 2. Макс. Несколькими неделями ранее. Бла-бла-бла. Примерно так я слышу речь преподавателя, который вырисовывает на доске мелом десятки каких-то жутких иероглифов. Мои одногруппники старательно переписывают всё себе в тетради, ведь нам особо выпускной экзамен. Но только не я. Я занят тем, что сосредоточенно вывожу последние штрихи на плаще супергероя, которая улетает в раскрытое окно аудитории, держа на руках того самого преподавателя, Тамару Ивановну, как раз говорящую сейчас с кафедры. На моём рисунке у неё счастливая улыбка, а вокруг порхают цифры с крылышками и сердечки. Жаль, что это всего лишь рисунок. «О, это Тамара Ивановна!» Тихо спрашивает сидящий рядом Антоха и заглядывает мне через плечо. «Угу». Борчу себе под нос, старательно закрашивая карандашом край плаща у супергероя. «Круто! Очень похоже!» — хмыкает Тоха и тыщет пальцем в мой лист. «А это её уносит капитан математика?» «Недовольно отодвигаю ладонь друга. Мешает же?» «Именно!» — произношу медленно и по слогам. До завершения рисунка осталось всего несколько движений карандашом. в эмпирических функций и полигонов частот. «Кстати, ты приложение скачал?» Тоха таинственно понижает голос до да едва различимого шёпота. Обвожу грифелем крылышки на цифрах. От старания даже кончик языка прикусываю. И только закончив с крыльями, отвечаю тоже шёпотом. Скачал. Но ещё ничего не искал в нём. «Крутая штука! Тот, кто придумал зачёта точка, нет!» Просто гений. Жаль, что его запустили всего месяц назад. Я бы все четыре прошедших курса не вылезал бы оттуда. Там есть всё. Даже ответы на государственный экзамен. Тебя точно это спасёт. Отодвигаю от себя рисунок, наклоняю голову и смотрю на него под другим углом. Готово. Так о чём там, Антоха? Об экзаменах и приложении? Мне не нужны ответы на государственный экзамен. Мне нужна экономитика. Тоскливо вздыхаю я, косясь на друга. Если это дело не выгорит, то не видать мне Калифорнии как своих ушей. Антоха уже схватил лист с рисунком и толкает в спину впереди сидящего одногруппника. Тот сразу же оборачивается. "Серёж, поражать хочешь?" Антоха машет моим рисунком у него перед лицом. И через пару минут лист с моим шедевром расходится по рукам. Бубнёж преподавателя теряется в смешках и хихиканье, распространяющихся со скоростью света. Откинувшись на спинку стула, я самодовольно улыбаюсь и скрещиваю на груди руки, наблюдая, как мой рисунок передаётся от парты к парте. Но очевидно же, что моё предназначение — дарить людям позитивные эмоции своим творчеством. Улыбаются даже наши заядлые ботанички. Только, как и мой отец, Тамара Ивановна моего мнения не разделяет. «Я говорю что-то смешное!» Она повышает голос, а потом замечает кочующий из рук в руки лист. «Это что там у вас? А ну-ка, показали мне. Может, я тоже посмеюсь?» «Чёрт! Простите, Тамара Ивановна, но смешно вам не будет, и я оказываюсь прав». «Ольховский!» Моя фамилия гневно разносится по аудитории, в которой сразу становится тихо. Поморщившись, я медленно сползаю по грудь под парту, прячась за пышной шевелюрой впереди сидящего Серёги. «Опять ты рисуешь на паре. Здесь консультация по государственному экзамену, но никак не творческая мастерская. А ну, пошёл вон отсюда!» ну Тамара Ивановна, выдавливая из себя жалобный стон... всё ещё не рискую выглянуть из-за одногруппника. «Вон, я сказала!» Вздохнув, я лениво поднимаюсь на ноги, а Антоха сидит и виду не подаёт. Уставился в свою тетрадь, будто бы это всё не из-за него случилось. Бросив быстрый взгляд на друга, кидаю в него карандаш, забираю висящий на столе рюкзак и плетусь на выход под рассерженным взором Тамары Ивановны. «Я тебе такое на экзамене устрою!» Говорит она мне в спину. Готовься лучше, а не каляки своей рисуй. коляки Я останавливаюсь и оборачиваюсь к Тамаре Ивановне. Это у вас на доске коляки а у меня крутые комиксы. Возмущаюсь на всю аудиторию. Через секунду мои слова подкрепляются громкими хлопками в ладоши. Это Антоха. Я даже не сомневаюсь. И его дружеский жест подхватывают остальные пацаны. а вот лицо Тамары Ивановны багровеет. Но меня это уже не волнует. Улыбнувшись ей, я покидаю аудиторию под аплодисменты одногруппников. Выйдя в пустой коридор, я закидываю на плечо лямки рюкзака, хотя хочется пнуть его, как футбольный меч. Как же всё бесит. Из-за этих дурацких формул и теорий вероятности одна сплошная головная боль. Но по иронии судьбы... Именно они — мой пропуск в калифорнийскую студию современного искусства. Мой отец поставил мне условия. Я могу идти на все четыре стороны, когда получу диплом, цитирую дословно, по нормальной специальности. Ведь всё, что не касается экономики, цифры, статистики, для моего отца ненормально, а так, чёрт-те что, я сбоку бантик. Но мне не нужны четыре стороны. Мне нужно совершенствоваться в одной. Я вот-вот вручу документ о своём высшем образовании отцу. И только тогда он поспособствует обучению в той самой студии. Оно-то далеко не бесплатное. Моя дипломная работа уже у меня в кармане. На итоговом экзамене не будет Гольцмана, а значит, как-нибудь доспешу. Только меня тянет на дно этот чёртов долг по эконометике. Надеюсь, совет Антохи про нет поможет выплыть к берегам Калифорнии. А раз уж меня выгнали с пары, то расценю это как намек судьбы, что нужно найти тихое и уединённое место, чтобы, наконец, решить свою остро нарисовавшуюся проблему. И я знаю, куда идти. Это крохотная подсобка на цокольном этаже, заваленная экипами старых журналов и дипломов. Моя личная тайная комната, случайно обнаруженная ещё на втором курсе. Там легко вскрывается замок, и на моей памяти ни разу никто не являлся туда... пока я тихо отсиживался, прогуливая какую-нибудь пару. Поправив рюкзак на плече, направляюсь к лестнице по пустому коридору. Поэтому никто не видит, как я, оказавшись на цокольном этаже, закатив рукава толстовки, лёгким движением руки открываю хлипкий замок и скрываюсь за дверью. Здесь воняет сыростью и пылью. Гнетущий полумрак и десятки захламлённых коробками стеллажей стоящих один к одному. Я кидаю рюкзак на подоконник и пристраиваюсь туда же. Приоткрыв форточку, впускаю свежий воздух и достаю из кармана джинсов телефон. Как только вижу яркий значок приложения зачёта нет» на его экране, мысленно прощаюсь со всеми своими проблемами. Вдруг слышу, как щелкает замок в дверях. Я насторожённо замираю. Какого чёрта? Здесь же никогда никого не бывает. Ну, кроме меня и Антохи. Только вот он на консультационной паре. Я сразу же прячу телефон в карман, хватаю рюкзак, за секунду слетаю с подоконника и буквально прилипаю спиной к стеллажам в самом углу. Куда поставить коробку? Сюда? Слышу басистый бубнёж. Ага, здесь, ставь Вклинивается девчачий голос. Что-то стукает и брякает, а я так и стою неподвижно, как солдатик. Кто это? И чего они вообще здесь делают? Надеюсь, сейчас эти двое свалят отсюда? Ну куда там? Готово. пойдём ко всем в актовый зал. Интересуется парень. Его голос мне кажется знакомым. Угу. Идём. Как-то очень грустно вздыхает девочка. И я готовлюсь мысленно похвалить её за быструю сообразительность, но... Лёш, подожди. «Можно с тобой поговорить?» По интонации девицы мне сразу становится понятно, что она нервничает, а я нетерпеливо закатываю глаза. «Да идите уже отсюда». «Конечно. Говори». Тот самый Лёша натянуто вздыхает. Не знаю почему, но меня вдруг резко одолевает любопытство. Осторожно наклоняю голову к щели между коробками на стеллаже, И мой взгляд попадает ровно на этих двоих незваных болтунов. Первым я вижу парня. Так вот, почему его голос показался мне знакомым. Это же Лёха Смирнов. Смазливый второкурсник, блондинчик с экономического факультета. Терпеть его не могу. Доводилось с ним общаться. Строит из себя такого правильного и честного, аля типичный сын маминой подруги. Отличник, спортсмен и при деньгах вечно ходит в наглаженных рубашках и брюках. Сегодня не исключение. При встрече с ним мне так и хочется запихнуть два пальца в рот и сделать боя. Ведь это лично знаком с его гадкой натурой. А вот девочка... Высокая, сутулая, одета как с рынка. Бесформенные джинсы, рубашка в цветочек и кардиган с рюшами. Тёмные волосы, зализаны в тугой мышиный хвост. Я точно вижу её в первый раз. Оно и не удивительно На такое мои глаза бы никогда не глянули. Типичная ботаничка. Но любопытство разыгрывается во мне всё сильнее. Что такой сладкий мальчик, как Смирнов, делает здесь с этой неспосредственность? «Лёша, я просто... Я подумала...» — мямлят девчонка. «Может, ты... Точнее, мы... Ну... Сходим куда-нибудь?» Я округляю глаза и снова прячу свой любопытный нос за коробки. Это весьма неожиданно. Синичкина. В каком смысле сходим? Вдвоём? Смирнов явно ошарашен. Да, в кафе, например. Слышу, как голос девочки становится ещё тише и неувереннее. Слушай, Олесь, тянет Смирнов, и по его вялой интонации я понимаю, что ни в какое кафе он идти не собирается. Даже становится как-то жалко девчонку. Ты хорошая. Правда, я едва сдерживаю смешок. Но нет. «Почему?» — шепчет девочка, а мне хочется вздохнуть и покачать головой. «Ну вот куда она сунулась, а? Смешно же. Потому что я не могу ответить тебе взаимностью. Дело не в тебе. Продолжает Лёша, а я не могу удержаться от улыбки». «О, ну конечно. Куда ж без этой фразы? Сам не раз говорил подобное». «Ты правда хорошая, как друг. Спасибо тебе, что помогаешь мне с делами студенческого совета. Но, в общем, извини. В коморке повисает тишина. Не дышу и я. Подглядывать и подслушивать — это, конечно, нехорошо, но, чёрт возьми, интересно ведь». «Я поняла. Всё нормально, Лёш?» Голос девочки дрожит. «И ещё, Лесь, называй меня Алекс». Я же тебя уже просил. Хорошо? И я опять беззвучно кривлюсь. А, Алекс, ну, конечно. Но это... Я пойду? С надеждой интересуется Смирнов. Да, конечно. Я догоню. Мне здесь надо доделать кое-что. Сдавленно шепчет девчонка. А во мне гаснет всеческая надежда на то, что меня, наконец, оставят здесь одного». потому что блондинчик, пробормотав что-то вежливое про «ты хорошая но без обид», уходит. А вот Синичкина Олеся остаётся. И я остаюсь. Всё там же, за стеллажами. Жду, когда и она, наконец, уйдёт. Но я слышу лишь тихие всхлипывания. Сцепляю зубы и зажмуриваюсь. Только не девчачьи истерики. Чувствую себя уже очень глупо, стоя там же, в углу подсобки. Особенно, когда всхлипы становятся громче. «Похоже, мне придётся уйти отсюда самому». Зажав в руке лямку рюкзака, я делаю решительный шаг вперёд из своего укрытия. «Вы не реви ты?» Я громко вздыхаю. «Боже, господи!» Девочка подпрыгивает на месте, как от разряда тока. «Нет, всего лишь Максим Ольховский». Тяну широкую улыбку. Огромные зарёванные глаза смотрят на меня с диким испугом. «Как ты ты здесь оказался?» Через дверь. Указываю на неё подбородком. «Ты взломал замок?» «Чего его взламывать «Подёргал ручку, и он сам взломался». «И давно ты здесь?» Синичкина перепуганно засыпает меня вопросами. «Если тебя интересует, слышал ли я ваш разговор, то да». Хмыкаю я и подпираю плечом стеллаж возле себя. «Слышал?» «То есть ты подслушивал всё это время?» Девчонка наспех стирает рукавом кардигана слёзы. «Так вы мне выбора не оставили?» «Пришли сюда, начали болтать». «Здесь никого не должно было быть», заявляет этому мадемуазель с укором в голосе. «Облом, да?» — усмехаюсь я. На несколько секунд наши взгляды пересекаются. Девица с огромными голубыми глазами часто моргает и становится похожа на помидор, покрываясь красными пятнами. «Да...» «Ну и видок. Ладно, я пойду». отталкиваясь плечом от стеллажа и, закинув рюкзак на плечо, проскальзываю мимо Синичкиной на выход. Здесь мне уже явно не дадут уединиться. «Ты же не будешь рассказывать о том, что услышал?» Робко раздаётся за моей спиной. Торможу у двери. Вздыхаю и всё-таки оборачиваюсь. «Слушай, Олеся, да?» Смотрю в её зарёванные глаза в упор и, шмыгнув носом, девчонка нервно кивает. Так вот, мне абсолютно пофиг на вашу со Смирновым мелодраму. Сплетни — чисто бабская прерогатива. Но мужской совет на будущее хочешь? Она опять, согласно, трясёт головой, а я ещё немного сокращаю расстояние между нами и чуть склоняюсь над ней. Чувствую запах чего-то сладкого, и он приятно щекочет мой нос. Малина? Клубника? Всматриваюсь в лицо Олеси. Тёмные бесформенные брови, широко посаженные глаза, вздёрнутый кончик носа и бледные сухие губы. Она испытывающе смотрит на меня снизу вверх. «Так вот, Олеся Синичкина, когда решишь в следующий раз пригласить кого-то на свидание, то соотнеси себя и объект своего обожания, чтобы потом не было мучительно больно». Подвожу я итог. «Что ты имеешь в виду? Девчонка снова хлопает ресницами, и на её лице, без следов какой-либо косметики, отражается недоумение. «Где ты, а где Смирнов?» «Я уже не могу скрывать усмешку. Ты правда рассчитывала, что этот мажорчик ответит тебе взаимностью?» «А что со мной не так?» «Вижу, что девчонка совсем не понимает». «Окей, вызываю пояснительную бригаду. Честно?» «Всё». Жёстко чеканю я. Лицо блеклое, прическа невзрачная, прилизанный хвостик. Ты жутко сутулая и одеваешься, как с чужого плеча. Дёргаю пальцами её дурацкие рюши на кардигане. То есть я... уродка? Голос девчонки сипит, а сама она шарахается от меня. И тут же этот аромат, не то клубники, не то малины, перестаёт щекотать мне нос. Да нет... Ты просто немного стрёмная. Пожимаю её плечами. Олеся делает дрожащий вдох, а потом выдох. Глаза заполняются слезами. А ты... ты... омерзительный, гадкий, жестокий, зазнавшийся придурок. Она со всхлипом произносит каждое слово, а в её широко распахнутых глазах сверкает обида. Ясно. А я-то тут при чём? удивлённо таращусь на Синичкину. «Я здесь лицо вообще не заинтересованное. Просто со стороны ты выглядела жалко, и...» Олеся вдруг резко подаётся вперёд и с размаху впечатывает свои ладони в мою грудь. Освобождая себе дорогу к двери, отталкивает меня с такой силой, что я обескураженно отшатываюсь назад, ударяясь спиной о стеллаж. Коробки с грохотом летят вниз, а через секунду плачущие девчонки и этого сладкого запаха Уже нет подсобки.